Рассвет застал Сигмана врасплох. Казалось, еще ночь, и он лишь на миг задремал в седле, пустив ворона шагом, чтобы тот немного отдохнул. И вдруг первые лучи восходящего солнца холодные, но такие яркие бьют в лицо, пробуждая от сладкой дремы. Королевский гонец выпрямился в седле, потянулся, расправляя затекшую спину. Потом снял перчатку с левой руки и потер лицо, пытаясь смахнуть остатки сна. С правой руки он до сих пор не снимал перчатку на людях, даже когда оставался один, когда некому было смотреть на его уродство, не снимал. Ему было страшно. Слишком ярким было это напоминание о его уродстве, слишком явно оно кричало о том, что у него все еще есть шанс превратиться в бесполую, чешуйчатую тварь, одержимую жаждой крови. Сигман переведернул плечами и затряс головой, сбрасывая остатки ночного кошмара. Нет, все это глупости. Он жив и здоров, с неба светит солнце, впереди новый чудесный день. Еще один, когда можно дышать, говорить, бегать, просто жить, наслаждаясь каждым мгновением. При встав на стременах, граф огляделся, пытаясь оценить предстоящий путь. Тщетно. В этих местах королевский тракт шел через густой хвойный лес, превращаясь в широкую просеку, чьи обочины быстро зарастали молодыми елочками, ветвистым кустарником с острыми листьями и колючими шипами. Дорога не просматривалась. Она уходила в вглубь леса и терялась там. Под копытами ворона утоптанная земля, еще звонкая от ночного морозца. Безлюдно, и на дороге нет свежих следов. Это Сигман отметил сразу. В самом деле, кто сунется ночью в лесную чащу, где может водиться все что угодно, от разбойников до привидений? Разве что королевский гонец, спешащий исполнить свой долг. Сигман растер ладонью шею, разгоняя застоявшуюся кровь, и подбодрил своего нового скакуна к каблуками. Тот грозно засопел, но сорвался с места в галоп, словно надеясь согреться на бегу. Копыта ворона били в землю, и по заснувшему лесу его топот разносился словно гром. Покачиваясь в седле, граф посматривал по сторонам, пытаясь понять, как далеко до Гартема. Но здесь раньше не был. Места незнакомые, и он никак не мог определить, сколько еще часов придется провести в седле. По рассказам стражи в тире, Сигманд понял, что до последнего города можно добраться за ночь хорошей скачки. Сначала граф собирался поступить именно так, гнать как скакуна всю ночь, пока тот способен держаться на ногах. Спешно покинув тир, Сигман действительно гнал ворона галопом, пытаясь как можно быстрее убраться из негостеприимного города. Но вечерняя скачка измотала ворона. Сигман не собирался загонять скакуна, тот пришелся ему по душе, и граф надеялся оставить его себе. Поэтому он и позволил скакуну отдохнуть, пустил его шагом, а сам задремал в седле. Бутылка вина была лишней, совершенно и определенно, как и та, которую он взял в дорогу и выхлебал в кромешной тьме в одиночку, на полном скаку, под неодобрительное фырканье ворона. И вот теперь они оба затерялись в глуши в восточных дебрях необъятного Ривостана. Хорошо, хоть дорога не даст пропасть окончательно, разное или поздно она повыведет Гартему, а там останется только разыскать кортеж с старимцами, и тогда можно будет перевести дух. Лесная просека, и здесь носившая громкое имя королевского тракта, внезапно вильнула в сторону, ныряя между двух высоких холмов, заросших елками, и вывела гонца в широкую ложбину. Здесь, на краю этой впадины, у изножья холмов, походящие на узкую чашу, Сигман ухватился за поводье и резко остановил ворона. Тот заплясал на месте, захрапел, но всадник нагнулся, прижался к черной гриве, и тихая угроза, исходящая от его странного тела, заставила коня умолкнуть. Сигман выпрямился в седле, разглядывая лесную дорогу, перегороженную упавшей елью. Лесной великан с разлапистыми ветвями наглухо перекрыл путь, превратившись в колючий вал не меньше человеческого роста. И Сигман готов был поклясться, что случайностей в этом не больше, чем в восходе солнца. На той стороне дороги, прямо перед упавшей елью, остановился небольшой отряд, в котором граф без труда узнал цель своего путешествия. У самых ветвей поваленного дерева горцевали пятеро всадников в грязно-зеленых мундирах пограничной стражи Ревостана. За ними выселась черная коробка походного экипажа, запряженная четверкой лошадей. Ее охраняли всадники в черных плащах, по пять с каждой стороны, все как на подбор рослые, причистые, вооруженные длинными клинками. Еще пятеро таких же крепышей прикрывали экипаж с тыла. Позади них сбились кучу пятеро всадников, на вид довольно хлипких и безоружных. Слуги не иначе. Сигману не нужно было гадать, кто прячется в экипаже, он знал это наверняка. Над дорогой стояла звенящая утренняя тишина. До Сигмана долетали лишь отзвуки голосов всадников, что, судя по всему, бронили упавшее дерево. Все было ясно, как светлый день. Единственное, чего не понимал граф, почему те, кто сидят в засаде, медлят. Он беззвучно скользнул на землю и проверил, легко ли вынимается из ножен клинок. «Тише», — сказал он, похлопывая ворона по черной шее, — «постой тут, ладно?» Вороной, хранящий гробовое молчание, топнул копытом, размолов пыль кусок замерзшей грязи. «Я тебя позову», — прошептал граф, заглядывая в темные глаза скакуна. «Потом. Когда все кончится. Хорошо?» Ворон ласково боднул с нового хозяина головой и отступил на шаг, оставляя его один на один с пустой дорогой. Сигман медленно расстегнул пряжку тяжелого непромокаемого плаща и позволил ему упасть на землю. Потом подпрыгнул на месте, проверяя, все ли закреплено. Отстегнул с пояса кошель с мелочью, бросил на плащ. Провел рукой по груди, положил ладонь на рукоять меча, а потом побежал. Он пчался по замерзшей дороге вниз к ложбине, ничуть не таясь, выбивая гул из подмерзшей глины и расплескивая редкие лужицы мутной воды, покрытой хрупким льдом. Он бежал изо всех сил, превративший смазанный силуэт в тень, парящую над пустой дорогой. И все же он опоздал. Он пробежал лишь половину пути, когда над спящим лесом взвился первый крик боли. сигман прекрасно видел, что произошло. Из зеленых ветвей упавшего дерева вынурнули пятеро лучников и одновременно спустили тетиву. Пятеро ревостанцев, прикрывавших экипаж, С криками повалились грязь, на таком расстоянии было сложно промахнуться, но не успели опустить их седла, как стрелки вновь скрылись в ветвях, а на их месте появились новые, с луками наготове. Они дали второй залп уже по экипажу, отозвавшемуся глухим звоном натреснувшего дерева. Таримцы в черных плащах рванулись вперед, чтобы смять лучников, прятавшихся за упавшим деревом, но в тот же момент из-за деревьев с обеих сторон дороги к экипажу бросились пешие воины. Вооруженные мечами и топорами они теснили таримцев к самым дверцам экипажа, предоставляя лучникам возможность дать еще один залп. Но выстрелить те не успели. На поле боя появилось еще одно действующее лицо — граф Сигман Латоя, королевский гонец. Он атаковал лучников, накладывающих стрелы на тетиву со спины, ничуть тем не смущаясь, как дикий зверь, бросающийся на добычу, молча и стремительно. С разбега он смахнул мечом голову ближайшего лучника, разрубил от плеча к бедру второго, проткнул насквозь третьего и лишь тогда был вынужден остановиться. Пока он выдирал меч из ребер вопящего разбойника, оставшиеся двое успели обернуться и тут же атаковали нового врага, без тени испуга и замешательства. Кинжал первого сломался о грудь Сигмана и тот в ответ кулаком, как булавой, размашил голову нападавшего. Оставшийся сделал выпад мечом, но Сигман успел освободить свой клинок и отразил удар. Ответным выпадом он спорол противнику живот, и в тот же момент в его плечо ударила стрела. сигман прижал к себе хрипящего лучника со споротым брюхом и взглянул наверх. Там, чуть выше его головы, на ветвях паяленного дерева, сидела вторая пятерка лучников, что готовилась выпустить стрелы по таримцам. Увидев, что их атаковали с тыла, лучники не бросились бежать, как сделали бы обычные разбойники, а развернулись и напали на врага. Граф прикрылся умирающим лучником, словно щитом, еще от двух стрел и швырнул тело в тех, кто целился в него. Прыгнул следом, отрубил одним ударом ногу ближайшего лучника, второго сбил ударом ноги, но тут же сам провалился сквозь густые ветви и хлопнулся спиной о землю. Разбойник, оставшийся наверху над графом, пустил стрелу в упор прямо в живот и наконечник звонко звезднул не в силах одолеть чешую зверя. Сигман прыгнул вверх, насадив неуспевшего удивиться лучника на меч, словно на копье. Увернувшись от падающего тела, он уцепился за толстую ветку, подтянулся и прыжком скачал на нее, словно канатоходец на канат. Оставшиеся в живых лучники бросились прочь. Сигман увидел только их спины, исчезающие в зарослях на обочине, но преследовать их не стал. Бой за черный экипаж продолжался. Десятка-полтора пеших разбойников, неожиданно налетевших на всадников охраны, успели выбить из седла двоих и убить лошадь по третьим таримцам. Оставшиеся всадники отступили, стараясь держаться вместе. К ним присоединились слуги, сражавшиеся за свою жизнь, но разбойники атаковали ровным строем, не стесняясь ранить лошадей. Если бы у них были копии, судьба всадников решилась бы в мгновение ока. Но сейчас опытные таримцы держали нападавших на расстоянии с помощью длинных клинков, а обученные бою кони не подставлялись под удары. Разбойники завязли в ближнем бою и еще не успели понять, что лишились поддержки лучников. На глазах у Сигмана трое разбойников кинулись на крайнего всадника и вытащили его из седла. Еще двое оставили схватку и, не дожидаясь конца боя, кинулись к экипажу, торопясь первыми распахнуть дверцу. Сигмон присел, закачался на ветки и прыгнул. Он упал на них сверху, подобно молнии, так как падал на упыре в чащах западного ревостана. Первого, успевшего схватиться за ручку дверцы, Сигмон с налета разрубил надвое, и волна крови плеснула на черное дерево экипажа. Второй с воплем отшатнулся, но Сигмон, выпрямляясь, взмахнул клинком, и отрубленная голова покатилась под копыта всадников. Таримцы приветствовали удачный удар незнакомца громким криком, и двое разбойников обернулись, чтобы посмотреть, что происходит за их спинами. Они умерли первыми. Сигман ворвался в строй пеших воинов, как вырывается волк в овечье стадо. Рычав в полный голос, словно дикий зверь, он рубил направо и налево, колол, уворачивался от ударов и бил в ответ. Когда разбойники, оценив опасность, навалились на него со всех сторон, Сигман взмахнул клинком, окружив себя сверкающим кольцом стали. Клинок, ведомый силой зверя, обрубил все, что встретил на своем пути, и мечи, и руки, сжимавшие их. Шайка распалась на вопящие от боли жалкие кучки. Сигман сделал выпад, заразил еще одного разбойника, взмахнул клинком и остановился. Больше убивать было некого. Пятеро уцелевших разбойников, побросав оружие, бежали к лесу. Следом неслись сталимские осыпая врагов горданными проклятиями. На пустой дороге они бы нагнали беглецов и разделались с ними, но разбойники успели нырнуть в густой еловый лес, и мгновение ока растворились чаще. Садники придержали коней и, продолжая брониться на своем родном наречии, грацевали по обочине. Сигман медленно выпрямился и опустил меч. В груди гулко стучало сердце, кровь кипела в жилах. Зверь бесился внутри, требуя продолжения кровавой схватки. Сигман закрыл глаза и медленно выдохнул, стараясь усмирить его. Все кончено. Схватка завершена. Мы победили. Отдых, сон, покой. Не глядя, он сунул клинок в ножны и сжал кулаки. Выдохнул еще раз и открыл глаза. Дверца кареты распахнулась. На черной ступеньке стоял высокий человек в черном плаще, сжимавший в руке длинный меч с узким лезвием. В его волосах уже светилась седина, а узкое худое лицо тронули первые морщины. Холодные голубые глаза, напоминавшие две льдинки, холодно смотрели на чужака. В них не было страха или отвращения. Их владельца сложно было удивить кровавым боем, но в льдистой глубине таилось опасение. Такое, какое бывает у храброго человека, заметившего опасного зверя. Сигман выпрямился, вытер перчаткой щеку, забрызганную чужой кровью и медленно пошел к Таримцу. Он уже знал, кто это такой, но обстоятельства требовали представиться. Именно с этим человеком, несомненно храбрым и опасным, ему и придется иметь дело. Когда Сигман приблизился, Таримец, не отводящий от него взгляда, чуть шевельнул клинком, и Сигман остановился. Позади раздался топот копыт, и графа окружили возбужденно переговаривающиеся на своем языке всадники. Тогда он медленно поднял руку, вытащил из-за ворота золотой медальон Сиговара и позволил ему упасть на грудь. «Приветствую вас на землях Ревастана, герцог Барфейм», — звучно произнес Сигман. «Позвольте представиться. Граф Сигман Латойя, королевский гонец. Я послан к вам Геордором Вер Сигаваром Третьим с приветствиями и пожеланиями доброго пути» и от имени короля приношу вам извинения за столь негостеприимную встречу. Голубые глаза таримца дрогнули, ощупывая нового знакомого. Гонец, сухо преронил он, словно пробуя это слово на вкус. Вы гонец, граф. Сигман приложил руку к груди, вежливо поклонился. Это особое поручение, милорд, сказал он. Сейчас я голос моего короля, его уста и его рука. Эта милость оказана мне лишь на то время, пока я исполняю поручение моего властителя. И в чем же состоит ваше поручение, — холодно осведомился Барфейм. — Встретить благородную Велонор Барфейм и как можно скорее сопроводить ее в риф, в королевский замок, где ее ждет праздничная встреча. Герцог поджал узкие губы. Его глаза осматривали нежданного гостя, словно стараясь запомнить самые мелкие детали. И кровавые брызги на щеках, и прорехи в черном колете и перчатки, пропитавшиеся кровью. Наконец герцог взмахнул рукой, словно отметая мрачные мысли, и вложил свой меч в ножны. «Подойдите ближе, граф», — сказал он. «А вы, бездельники, займитесь ранеными. Избавьте разбойничей от роди от мучений и выясните, кто из наших защитников уцелел». Таримцы оживились, соскочили с сёдел, начали переговариваться. К ним подошли уцелевшие слуги. Сигман спокойно вышел из толпы и приблизился плотную к карете. — Итак, граф Латоя тихо проговорил герцог, прикрывая дверь экипажа. — Надо сказать, вы прибыли вовремя, и ваша помощь пришлась весьма кстати. Я раньше не слышал вашего имени. Вы давно на службе у короля? — Нет, милорд, — также тихо ответил Сигман и недавно получил этот титул. — Вот как? Герцог отвел взгляд, рассматривая ложбину, усеянную трупами. — Нет сомнений, что титул вы заслужили в бою. — Можно сказать и так, — вежливо отозвался Сигман. «И что же вы теперь намерены предпринять?» — напрямую спросил Барфейм, переводя взгляд на золотой медальон гонца, заляпанный кровью. «Я немедленно сопровожу госпожу Барфейм в ближайший город», — отозвался Сигман и тут же, припомнив весьма неоднозначную встречу в тире, продолжил. «А потом мы двинемся дальше, в столицу». Герцог скинул взгляд и ожог гонца острым взглядом. «Одну в Элонор сухо спросил он. «Если этого потребуют обстоятельства», — невозмутимо отозвался Сигман. «Здесь опасно, милорд. Разбойники могут вернуться. От случайной стрелы я не смогу защитить ее высочество, так что нам лучше как можно скорее покинуть это место, не дожидаясь, пока освободится дорога». Барфейм дернул щекой его губы и усмешка. «Бросьте, граф! Это не разбойники. Они слишком хорошо обучены сражаться в едином строю, и вы прекрасно знаете об этом». «Скажите прямо, вы опасаетесь нового покушения?» «Я опасаюсь всего, что может грозить моей будущей госпоже», — дипломатично отозвался лотоя «И вы думаете, что способны в одиночку защитить ее от нападения?» «Я думаю, что смогу его не допустить», — мягко отозвался Сигман. «Сколько было лучников?» — быстро спросил герцог. «Пять?» — «Десять», — поправил граф. «Но двоим, кажется, удалось уйти». Барфейм зашипел, как разозленный кот, и выругался по-таримски, потом ткнул длинным пальцем в окровавленную грудь Сигмона. — Кто вы такой, граф? — спросил он. — Вернее, что вы такое? — Я королевский гонец, преданный слугам моего короля, — ответил Сигмен. — Понятно, — сухо бросил герцог. — Полагаю, вы также преданно будете и дальше исполнять приказ своего короля, и если я попытаюсь прогнать вас силой и продолжить путь самостоятельно, эта попытка не будет уметь успех. «Не будет», — согласился Сигман. «Я должен доставить невесту Геордора Третьего к нему во дворец, даже если... даже если мне будут мешать исполнить долг». «Я рад, что вы так откровенно со мной, играв, бросил герцог. «Это избавит нас от взаимного недоверия». Сигман сжал зубы, понимая, что отобрать силы невесту у ее собственного дяди не по силам даже ему. «Вырезать целый отряд разбойников? Пожалуйста. Даже город. Но насильно увозить невесту?» Он, в конце концов, не похититель и не наемный убийца. Такое оскорбление, нанесенное слугой, ляжет темным пятном и на отношения будущих супругов. Принцесса не вещь, которую можно приторочить в седлу, как свернутое одеяло, что бы там ни говорил по этому поводу Дегрил. «Милорд, молю вас», — с усилием выдал Сигмон, — «оставьте экипаж здесь, оставьте слуг, велите оседлать коней и отправляйтесь со мной в дорогу прямо сейчас. Поверьте, так будет лучше для ее высочества». — Ее сиятельство, — поправил герцог, — не следует торопить события. — Милорд! — раздался голос из экипажа. «Милорд — Милорд! Сигман обернулся и увидел, что один из садников поддерживает под руку одного из ревостанских офицеров, павших во время первого залпа лучников. Офицер-капитан, судя по мундиру, был бледен, а его рука была плотно привязана к груди. — Вы живы? — удивился герцог. — Приятная неожиданность. Садник подвел раненого ближе к своему хозяину, и офицер с обречением перевел дух, опираясь на дверцу экипажа. «Вы», — сказал он Сигману, — «вы Латойя». Так точно отозвался тот. «А вы?» «Капитан Паркан, к вашим услугам, граф. Я командовал нашими ребятами из гарнизона. Мы сопровождали кортеж от самой границы. Вчера вечером с глубинной почты я получил письмо, что вы будете нас встречать, но мы не ждали вас так рано». — К счастью, граф появился очень вовремя, — перебил герцог. — Вы знакомы? — Нет, — покачал головой капитан, — мы не встречались раньше. Но вы можете утверждать, что это тот человек, за которого он себя выдает. Герцог тихо произнес Сигман. — Это не очень-то любезно с вашей стороны. Безопасность прежде всего, — отрезал Барфеем. Ну, — смешался капитан, — у его милости медальон королевского гонца. Настоящий. В том нет сомнений. «Я точно знаю, что Сигмана Лотоя к нам направил граф Дегрилл, тайный советник короля. И насколько я слышал, только его светлость мог учинить такую... такое... Простите, ваша светлость. Учинить такую резню». Герцог опустил глаза, рассматривая разрубленный труп у своих ног. «Понимаю». «Значит, о ваших подвигах уже слагают легенды, любезный граф?» «Я никогда не называю это подвигами», — сухо ответил Сигман. Барфейм взглянул ему в лицо, и взгляды встретились, скрестившись, словно клинки. Герцог ожидал увидеть в глазах собеседника гнев, ярость, раздражение. Отголоски кровавой битвы, которые должны терзать любого воина, только что окунувшегося в боевое безумие. Но увидел лишь твердую уверенность и покой. Ледяную стену, скрывавшую нечто, чему Барфейм, опытный воин, не мог подобрать название. Ему стало не по себе. Хорошо бросил он, отводя взгляд. «Морейн. Что там с ранеными? Разбойники все мертвые, отозвался воин, бросив быстрый взгляд на окровавленного графа. А у нас потери. Из ревостанцев уцелел лишь капитан Паркан. Тарн и его пятерка мертвы. Рам и Коста ранены и не могут самостоятельно передвигаться. Погиб кучер Ивен и еще старый Мерк, ваш слуга. Остальные целы. Герцог нахмурился, глянул из-под лобби на закрытую дверь экипажа, залитую темной кровью, потом перевел взгляд на своего солдата. Принимай командование отрядом, Мариян, сказал он. Немедленно оседлайте двух скакунов, вели слугам найти дорожные сумки, мою и Волонор. Милорд! удивленно скинул брови воин, вы уезжаете? Да, отрезал герцог, прямо сейчас. Похороните павших, расчистите дорогу. Раненых посадите в экипаж и следуйте в риф. Не думаю, что вы нас нагоните, но постарайтесь не задерживаться в пути. Ваше сиятельство! воскликнул Мариин, мы не можем оставить вас. Это приказ! рявкнул герцог. Немедленно исполнять! Таримец расправил плечи, вежливо поклонился и отошел в сторону, поглотив свои возражения. Сигман повернулся к бледному капитану ревостанца, все еще опиравшемуся рукой о карету. «Вы не сможете сопровождать нас, капитан», — сказал Сигман. «С настоящего момента за безопасность наших гостей отвечаю я. Вы остаетесь здесь с таримцами. Проследите, чтобы все они беспрепятственно и как можно скорее добрались до королевского двора. Вам понятно, капитан?» «Так точно ваша светлость!» — отозвался паркан, пытаясь козырнуть раненой рукой. «Будет исполнено!» «Ступайте!» — мягко проронил Латоя. «Посмотрите, что можно сделать для ваших людей!» «Боюсь, уже ничего!» — с горечью отозвался капитан, но, развернувшись, все же похромал к поваленному дереву. Туда, где нашел последнее пристанище его небольшой отряд. «Итак, граф!» — сказал Барфеем, глядя в спину удаляющемуся капитану. — Вы добились своего, мы едем с вами. Как вы понимаете, я не собираюсь оставлять племянницу. — Очень разумно, милорд, — одобрил Сигман. — Мне тоже не хотелось бы оставлять вашу светлость посреди лесной дороги. — Проклятие, — выдержал герцог, — ваши дороги. Весь этот балаган — оскорбления королевского рода Тарима. Так не встречает гостей и будущих родственников. — Вы совершенно правы, милорд, — невозмутимо отозвался Сигман. — Будь это в моей власти, я бы все сделал по-иному. В самом деле, — язвительно осведомился герцог, — и как же это? Организовал бы праздничную встречу вашей светлости на самой границе. Большой кортеж, гвардия, слуги, лакеи и неторопливое путешествие в столицу. На это мы бы потратили еще пару месяцев, Борфеем. Время. Да, проклятое время, которого у нас нет. Думаю, что оскорблений не было намеренным. Мы все попали во власть неодолимых обстоятельств, милорд. Барфейм смерил собеседника долгим взглядом, оценивающим, изучающим, словно никак не мог решить, тоже все-таки стоит перед ним, слуга или ровня самому герцогу. Вас трудно чем-то смутить, да, граф? Вы не похожи на воина, хотя сражаетесь лучше всех, кого я знал, и не похожи на гонца. Я бы сказал, что вы похожи на советника короля, поднаторевшего в решении сложных вопросов. Но для советника вы слишком хорошо работаете клинком. В чем же ваш секрет, Латоя? В силе или в выдержке? В выдержке, милорд, невозмутимо отозвался сигма Да, пожалуй, вы умеете держать себя в руках. Это важное умение, не так ли? Очень важное, милорд, практически вопрос жизни и смерти. Вашей? Нет, милорд, окружающих. Барфейн взглянул в лицо собеседника и убедился, что тот невыносимо серьезен. В наглости вам тоже не откажешь, граф, буркнул он. Вы либо быстро сойдете в могилу, либо пойдете очень далеко. — Надеюсь, мы все будем в добром здравии, чтобы увидеть это, — отозвался Сигман. Из экипажа донесся тихий шорох, игра вздрогнул. Запоздало вспомню, что у их разговора с герцогом есть еще один участник, хранящий прочее молчание. — Волонор, позвал герцог, — можешь выходить, мы скоро уезжаем. — Да, дядя, — раздался голос из-за черной дверцы. — Я сейчас. Сигман, услышав голос, невольно содрогнулся. Почему-то ему казалось, что невеста Геардора должна быть старой коргой. Чьи достоинство заключается в титуле, который позволяет связать кровным родством два королевских рода. Но этот голос не мог принадлежать старой коргер. Никак не мог. Латой внезапно ощутил, что от него разит потом, понял, что он растрепан из головы до ног залит чужой кровью. Чужая кровь жгла щеки раскаленным металлом. Граф скинул руку, чтобы выделить лицо, и тут же опустил. Перчатки были также грязны, а снимать их он не хотел, только не сейчас. Ни за что. Вторая дверь экипажа распахнулась, и зверь внутри Сигмана вздрогнул. Ему в нос ударил аромат свежей лесной смолы, сладкий запах цветов и чего-то ласкового и трогательного, напоминающего о детстве. Граф отступил на шаг, а из распахнутой двери экипажа на свет выбралась ее светлость – Велонор Барфейм. Худая девчонка с длинными белыми волосами и голубыми глазами, закутанная в накидку из беличьих шкурок. такое увидел Сигман Латоя свою будущую королеву. Именно девчонка с чуть вздернутым носиком и удивленными глазами, расширившимися при виде поля боя, заваленными трупами. «Познакомься с графом Латоя», — сказал герцог. «Думаю, ты слышала наш разговор, и нет нужды объяснять, кто он такой». Миледи, опомнившись Сигман, прижал руку к липкой от крови куртки и согнулся в глубоком поклоне. «Рад приветствовать вас на земле Хривостана!» «Здравствуйте, граф», — отозвалась Волонор, — «я рада вас видеть. Вы оказали нам неоценимую помощь, и мы все вам очень благодарны». «Да, дядя?» — «Конечно», — буркнул герцог, — «благодарны так, что просто слов нет». Сигман медленно выпрямился и обнаружил, что он на целую голову выше своей будущей повелительницы. Она смотрела прямо ему в лицо, снизу вверх, и Сигман готов был провалиться сквозь землю, представляя, как чудесно он сейчас выглядит со стороны. «Вы проявили поразительную храбрость, граф», — продолжал Ивананорн, разглядывая королевского гонца. «В одиночку вы справились с целым отрядом разбойников и спасли нас от неминуемой гибели. Раньше мне казалось, что такие герои остались лишь в легендах, но теперь я вижу, что в Ревостане еще есть настоящие воины». «Пустяки, миледи», — отозвался Сигманд, чувствуя, что его щеки уже сравнялись с цветом с чужой кровью. Я воспользовался внезапностью, пока разбойники были заняты боем с вашими воинами, храбро защищавшими вашу светлость. Им пришлось намного тяжелее, чем мне. — Ваша скромность делает вам честь, граф, — отозвалась Волонор. — Но мы все были свидетелями вашего храброго поступка. Вы говорили, что не назовете это подвигом, но поверьте, так его назовут те, кого вы спасли. Сигман встретился взглядом с взглядом старинкой, и ее глаза пылали голубым. Они очень походили на глаза герцога. Но в них было столько красок, сколько бывает в летнем небе в самый полдень. И в них граф увидел нечто одобрение, восхищение, искреннюю благодарность. Все это еще капельку того, что Сигман побоялся назвать даже самому себе. Голубоглазая девчонка говорила искренне. Тут и не пахло вежливостью опытных дипломатов. Она на самом деле восхищалась учиненной им резней. И она на самом деле верила в героев. Лото я даже прикрыл глаза, сдерживая невольный стон. Как посмели они отправить это наивное дитя в чужую страну? Откупились ею словно сундуком с монетами. От старика Геордора бросили в самое пекло взрослой жизни, где кровь и ненависть правят миром. «Это не подвиг, миледи», — печально возразил Сигман. «Подвиг — это удержаться от резни. Очень надеюсь, что ваша светлость больше никогда не станет свидетельницей таких ужасных событий». — Если вы и дальше останетесь на службе у короля, то, полагаю, ваши надежды сбудутся, — отозвалась Волонор. — Надеюсь, вы, как и обещали, больше не допустите такого. — Приложу все усилия, — с пылом заверил ее Сигман. — Сильно сомневаясь, — подал голос герцог. — Хватит любезничать. Нам пора отправляться. Сигман обернулся и увидел, что позади стоит морейн, держащий под узцы двух черных скакунов, ранее принадлежавших павшим таримцам. — Все готово, милорд, — сказал он. — Вы на самом деле собираетесь уехать? «Еще как!» — раздраженно бросил Барфеем. «Граф, вам не нужна лошадь?» «Нет, мой скакун ждет меня на той стороне дороги», — отозвался Сигман, искренне надеясь, что это соответствует истинному положению дел. «Тогда помогите Валонор забраться в седло, уж будьте любезным до конца, мне нужно кое-что забрать из экипажа». Сигман тут же обернулся к принцессе, подал ей руку и повел к черному скакуну, на котором было дамское седло. В Валонор оперался его руку. Сигмун с ужасом увидел, что белая перчатка ее светлости тут же испачкалась чужой крови, ставила ногу в стремя и легко взлетела в седло. Судя по всему, Велонор не раз доводилась путешествовать подобным образом. Сигмун отступил на шаг и отвел взгляд в сторону. Длинная шерстяная юбка чуть задралась, открывая изящные черные сапожки для верховой езды. Он тяжело вздохнул, повернулся спиной голубоглаза и девчонки, что должна была стать его королевой, и принялся высматривать тропинку, по которой можно было бы объехать поваленное дерево. В груди у Сигмана зрело неприятное подозрение, что обратная дорога будет чем-то намного тяжелее, чем путь сюда.